«Не помню, как это случилось», — отбивала Синит. «Было столько дел? В общем, для меня это загадка, и не о чем тут говорить, тем более что это не имеет никакого значения. Папа уже получил свои пять тысяч, это не имеет значения». Она смяла бумаги плотным комком и вышла из лаборатории. «Я подцепила греид», — подумала Денис. «Нельзя так давить на мать», — сказал Альфред. «Верно. Мне очень жаль. Но Иннет уже что-то верещала в бельевой. Потом в комнате со столом для пинг-понга, и вот она снова в лаборатории. Денис, ты же весь шкаф вверх дном перевернула. Что ты затеяла? Выбрасываю еду. Испорченную еду и прочий мусор. Прекрасно, только почему именно сейчас?» Перед выходные, и если ты надумала помочь мне разгрести завал, это просто замечательно, только не сегодня. Не надо сегодня. Еда испорчена, мама. Лежала, и еда превращается в яд. Анаэробные бактерии смертельно опасны. Ладно. Заканчивай со шкафом, а остальное отложи до выходных. Сегодня у нас нет лишнего времени. Займись обедом. Приготовь все заранее, чтобы больше о нем не думать. А потом, пожалуйста, научи папу делать зарядку. Ты же обещала. Обещала? Сделаю. — Ау! — закричала Иннет, наклоняясь, чтобы видеть мужа за спиной, дочери. — После ланча Денис поможет тебе сделать зарядку. Он угрюмо покачал головой, как скажешь. На старой простыне из приданова которая давно превратилась в подстилку, громоздились плетеные столы и кресла, старая краска частично ободрана, красить заново Альфред еще не начал. На газете редком закрытые кофейные банки, возле верстака ружье в брезентовом чехле. Зачем тебе ружье, папа? спросил Денис. А. «Он давным-давно собирался его продать», — ответила Иннет. «Ал, ты собираешься, наконец, продать ружье?» Похоже, Альфреду пришлось несколько раз пропустить вопрос через фильтры мозга, чтобы вычленить смысл. Он кивнул головой. «Медленно, медленно. Да. Я продам ружье». «Неприятно держать ружье в доме», — пожаловалась Иннет. «Ты же знаешь». Папа так ни разу им и не воспользовался, ни разу, никогда из него не стрелял. А Альфред с улыбкой направился к Денис, вытесняя ее за дверь. «Я тут закончу», — сказал он. Наверху уже ощущалась близость Рождества. Под елкой скапливались подарки. Во дворе почти голые ветки белого болотного дуба качались на ветру. Направление ветра изменилось. «Того гляди, пойдет снег». Мертвая трава опутывала мертвые листья. Инет раздвинув занавески снова выглянул на улицу. Я беспокоюсь за Чипа, ты? Я боюсь, он не приедет, ответил Денис. Но не думаю, чтобы он попал в беду. В газете пишут, враждующие партии сражаются в центре Вильнюса. Чип достаточно благоразумен. Иди сюда. Энет подвела Денис к входной двери. — Повесь, пожалуйста, последнюю фигурку на рождественский календарь. — Почему бы тебе самой не сделать это, мама? — Нет, мне хочется, чтобы ты. Последнее украшение. Малютка Христос в скорлупе грецкого ореха. Прикрепить его к дереву должен ребенок. Наивное, полное надежд существо. А Денис теперь со всей отчетливостью видела, что сделалась, целенаправленно делала себя, невосприимчивой к эмоциям, которые переполняли этот дом, к детским воспоминаниям и многозначительным намекам. Она не будет ребенком, не сможет выполнить эту просьбу матери. — Календарь твой, — буркнула она, — ты прикрепляй. Разочарование на лице инет. Совершенно непропорциональной обиде. Давно копившееся разочарование миром и родными детьми в особенности, которые отказываются разделить с матерью самые заветные ее радости. Спрошу Гарри. Может, он согласится, нахмурившись, сказала она. Извини. Я же помню, тебе нравилось прикреплять украшения, когда ты была маленькой. Тогда ты это любила. «Ну, раз не хочешь, не надо. Мама!» Дрожащим голосом остановила ее Денис. «Не надо меня заставлять!» «Если б я знала, что тебе это так трудно, — продолжала Инет, — в жизни бы тебя не попросила. «Давай, я посмотрю, как ты прикрепишь!» — предложила Денис. Но Инет только головой покачала и пошла прочь. «Попрошу Гарри, когда он вернется из магазина. Извини». «Денис вышла во двор?» Присела на ступеньку и закурила. Ветер с юга пахнет снежком. У соседнего дома Кёрберут обматывал мешурой фонарный столбик. Он помахал ей рукой. Денис помахала в ответ. «Давно ли ты куришь?» — спросила Иннет, когда дочка вернулась с улицы лет пятнадцать уже. «Я не собираюсь критиковать», — продолжала Иннет, «но эта привычка ужасно вредна для здоровья. Кожа портится, да и запах по правде сказать, неприятный. Денис, тяжко вздыхая, вымыла руки и принялась обжаривать муку для подливки кислой капусте. «Если вы собираетесь жить у меня, нужно кое о чем договориться», — сказала она. «Я же сказала, я не критикую. Во-первых, ты должна понять, у меня сейчас трудный период. Я не сама ушла из генератора, меня уволили». «Уволили? К несчастью, да». Хочешь знать, за что? Нет. Уверена? Уверена. Денис, улыбаясь, добавила свиного жира на дно горшка. Денис, я обещаю, — сказала мать, — мы тебе мешать не будем. Покажешь мне ближайший магазин, научишь пользоваться стиральной машиной и ступай, куда тебе надо. Я прекрасно понимаю, тебя своя жизнь. И вовсе не хочу тебе мешать. Будь у нас другой способ организовать для папы лечение. Я бы им воспользовалась, можешь поверить, но Гарри нас не приглашал. Кэролайн, мы ни к чему. Свиной жир, зарумянившиеся ребрышки, кипящая капуста, приятные запахи. Еда, приготовленная у инет на кухне, отнюдь не похожа на шедевры, которые Денис скармливала тысячам незнакомцев». Ребрышки от генератора имели больше общего с рыбой-звездочетом от генератора, чем с этими ребрышками по-домашнему. Казалось бы, все уже знаешь про еду. Все проще простого. Но нужно учитывать, как много в ресторанном блюде от ресторана и как много от дома в домашнем. «Что ж ты не рассказываешь мне про норму, Грин?» — подколола она мать. «Ты так рассердилась на меня в последний раз», — ответила Иннет. «Рассердилась я, главным образом, на Гарри. Я только хочу, чтобы ты не страдала, как норма. Хочу, чтобы ты была счастлива, устроила свою жизнь. Мама, я больше никогда не выйду замуж».